Глава двадцать четвертая. Без вины виноватый. Как ни странно, Мартина с невестками вернулись из магазина в отличном настроении. Подойдя к кухне, Жак услышал их хохот. «И когда он сказал «безалкогольный мохито», я и не знал, что бывает мохито-кола». «Вот лох!» — смеялась Жанна. «Девочки, вы в порядке, все купили». «Что вы сделали с моей собакой?» — спросила Лора. «Абсолютно ничего, хотя с радостью выставил бы ее из дома. У меня чешется нос и першит в горле. Просто ужас!» «Попросите выписать более сильные средства», — посоветовала Лора. «Ну да, может, еще и прозак до да кучи». «Ой, по-моему, дети подают голос. Они, наверное, уже проснулись». «Жак, где Стефани?» — спросила Мартина. «Откуда я знаю, кто тут где? Почему все спрашивают об этом меня? Спит, я думаю». «Спасибо за помощь. Очень любезно с твоей стороны. Пойду заберу мальчиков, а то они ее разбудят. Может, ты хотя бы положишь все это в холодильник?» Сказала Мартина, поднимаясь на второй этаж. Она спустилась через несколько минут, ведя мальчиков за руку. «Слушай, Жак, это катастрофа. В детской вообще нет ограждений. Я открыла ставни, и мальчики чуть не вывалились. Ты должен что-то сделать, пока Стефани не заметила». «Поезд ушел, она уже позвонила в службу спасения. Я проверю, не волнуйся. Я вот думаю, к лету построить в саду домик для мальчиков, что скажешь». «Ммм, я думаю, они предпочтут бассейн». Жак Ворча поднялся наверх, но когда услышал, что вернулись сыновья, немедленно спустился. «А, вот и вы. Как было в казино? Сколько проиграли?» «Почему в казино? Мы пили пиво в порту», — ответил Александр. «Жак, я серьезно, где Джек?» — повторила Лора. «Я искала его повсюду». «Он был здесь час назад, даже меньше, запрыгнул на меня и стащил печенье. Он где-то тут». «Простите, но ворота были открыты, когда мы вернулись». «Что?» — воскликнула Лора. «Я же говорила, ограждение и ворота надо починить», — заметила Стефани, уже очевидно проснувшись. «Подожди, Лора, наверное, ничего страшного не случилось» успокоила ее Мартина. «Мы все вместе поищем Джека, не мог он далеко уйти». «Я поставлю музыку, чтобы разрядить атмосферу», предложил Жак, включая стереосистему. «А где мой Сиди, Кто его вынул? И еще на Гольдмана заменил». «Сейчас не время доставать нас твоей музыкой. Иди лучше исправь свои ошибки и поищи собаку», бросила Мартина. «Мои ошибки». «Опять я виноват? Я, что ли, выходил за ворота и не закрыл их? Но не будем называть имен!» — воскликнул он, обернувшись к Стефани. «Жак, нам плевать, кто виноват!» — сказала Мартина. «Этого бы не случилось, если бы собаку привязали снаружи, как я и предлагал с самого начала». «Хватит!» — разозлилась Мартина. «Ты действительно переходишь все границы. Тоже мне командир нашелся. Делай так, делай сяк!» «Иногда мне кажется, что я живу с Гитлером». «Это я-то Гитлер!» «Твоей матери придется извиниться», — возмутился Жак, ища поддержки у матье. «Я Гитлер?» «Она действительно сходит с ума, бедняжка». «Оставь их в покое! Оставь нас в покое, черт побери!» — взорвалась Мартина. «Бабушка сказала плохое слово!» — обрадовался Жюль.